«Они охотятся на лошадей?» Она свернула седельную кожу. Затем взяла куропаток и пошла к реке. «Да, охотятся. Почему ты спрашиваешь?» Жандалар пошел с ней. «Помнишь, Талут рассказывал нам об охоте на белого мамонта? Для маматои это было опасно, потому что они охотники на мамонтов. Если ходумаи пользуются белой лошадиной шкурой, Во время церемоний я подумала, что лошадь для них тоже особое животное. Возможно, но мы пробыли у них слишком недолго, чтобы узнать об этом. Но они охотятся. Она стала ощипывать птиц. Да, когда Таналан увидел их, они охотились на лошадей. Вначале их не обрадовала встреча с нами, потому что мы разогнали табун, который они преследовали. Надо было сегодня надеть уздечку на уине и привязать ее рядом с шатром, сказала Эйла. Если здесь неподалеку охотники на лошадей, то я предпочитаю, чтобы она была рядом. Кроме того, мне не понравилось, как белый жеребец приближался к ней. Возможно, ты права, надо бы и удальца привязать. А вообще-то мне хотелось бы Увидеть этого белого жеребца. А мне вовсе не хочется его видеть. Он очень заинтересовался уини, однако он необычный и красивый, ты прав. Белые встречаются редко. Вокруг нее разлетались перья. Черные тоже редки помнишь, как об этом сказал ранок Он имел в виду самого себя, хотя он был коричневым, а не черным. При упоминании имени мужчины, который чуть не стал другом Эйлы, Джандалар ощутил укол ревности. «А ты не жалеешь, что не осталась среди Мамутои и не стала подругой Ранеком?» Перестав работать, она повернулась и посмотрела в глаза Джандалара. «Ты знаешь, что единственной причиной, почему я дала обещание Ранеку, было то, что мне казалось, что ты не любишь меня больше, а он любил. Да, мне немного жаль». «Я могла бы остаться в племени Мамутои, если бы не встретила тебя, я была бы счастлива с Ранеком и любила его по-своему, но не так, как тебя». «По крайней мере, это честный ответ», — нахмурился он. «Я могла бы остаться и в племени Шарамудои, но я хочу быть там, где ты. Если тебе нужно вернуться домой, я пойду с тобой». Заметив серьезное выражение его лица, она поняла, что ее ответ не совсем удовлетворил его. «Ты спросил меня, Джандалар, когда ты спрашиваешь, я всегда говорю правду, и хочу, чтобы ты тоже говорил обо всем, что чувствуешь, даже если я не спрашиваю. Я не хочу, чтобы между нами возникло недопонимание, как это случилось прошлой зимой, когда я не знала, о чем ты думаешь, а ты не спрашивал». «Что со мной происходит?» «Пообещай мне, что всегда будешь говорить то, что думаешь». Она была такой серьезной, что ему захотелось улыбнуться. Обещаю, Эйла, я не хочу, чтобы когда-нибудь повторилось то, что было тогда. Для меня было невыносимо, что ты была с сраноком, тем более, что я видел, что любая женщина обратила бы на него внимание. Он веселый и добрый, и он прекрасный резчик, просто художник. Моей матери он мог бы понравиться». Она любит таких И если бы было все по-другому Он и мне пришелся бы по душе Чем-то он напоминал мне Таналана Он отличался от других Но как все Мамутои Был таким же откровенным и открытым Да, это так, сказала Эйла Я скучаю по львиному стойбищу Скучаю по его народу Мы редко видели людей на нашем пути Так много земли Так мало людей. Солнце склонилось к закату, и облака над горами окрасились в алый цвет. Вскоре стемнело. Эйла и Джандалар как раз закончились есть. Эйла встала, чтобы отнести оставшуюся дичь. Джандалар положил камни в костер, чтобы согреть чаю. Куропатки были восхитительные, сказал он. Рад, что мы остановились здесь. Это того стоило. Эйла посмотрела в сторону острова и, сглотнув, широко открыла глаза. Уловив ее взгляд, Джандалар обернулся. Несколько человек с копьями наперевес выступили из темноты на свет костра. На двух из них были накидки из конских шкур, увенчанные высушенной конской мордой, которая представляла что-то вроде капюшона. Джандалар встал один из них откинув капюшон пошел к нему зел анон и человек показал на Джандалара, затем стукну себя по груди ходу мои джерен он широко улыбнулся джандоллар присмотрелся улыбнулся в ответ джерен это ты великая мать не могу поверить в это это ты Человек перешел на незнакомый язык, по-прежнему дружелюбно улыбаясь. «Эйла», — сказал Джандалар, — «это охотник Хадумаи, тот, что остановил нас, когда мы пошли неверной дорогой. Просто не верю». Оба мужчины улыбались. Джерен взглянул на Эйлу, его улыбка уже выражала восхищение. Он одобрительно кивнул Джандалару. «Джерен, это Эйла». «Эйла из народа Мамутои! Эйла, это Джерен Хадумаи!» — официально представил Джандалар. Эйла протянула руки. «Добро пожаловать к нам, Джерен Хадумаи!» Джерен понял ее, хотя такое приветствие не было принятым у его народа. Он вложил копье в держатель, привязанный за спиной, взял ее руки и сказал «Эйла», показав тем самым, что знает, теперь ее имя, но не понимает, что она сказала. Он снова стукнул себя по груди «Джерен!» и добавил еще несколько незнакомых слов. Вдруг он отшатнулся, увидев, как волк подходит к Эйле. Увидев его реакцию, она немедленно встала на колени и обняла волк Джерен удивленно выпучил глаза